Благодарности. Я даже не уверена, с чего начать этот потрясающий и в то же время пугающий раздел. «Напиши слова благодарности», — сказали мне, — «это будет весело». Да, это было весело, вот только мне пришлось несколько раз со слезами на глазах прерываться, потому что эта книга столько всего мне принесла и так много людей привлекла в мою жизнь». «Боже, я выплакала водопад слез. Прежде всего, я, конечно же, хочу поблагодарить своего прекрасного и сурового литературного агенда Маккензи Бредди. Она настолько невероятна, что ее умные замечания, все до единого, сразу попадают в точку, чем иной раз выводят из себя. Снег, как пепел, вышел таким замечательным, во многом благодаря этой женщине, без нее я бы чувствовала себя потерянной. Благодарю моего редактора Кристин Рэнс. От ее воодушевления моей книгой у меня с первого же дня захватило дух. Мне до сих пор не верится, что кто-то так же пылко полюбил мой необычный маленький мир, как и я, и вложил столько времени и сил в его создание». Кристиан и все остальные из «Блейзер плюс Брей» — удивительный выдающийся пример издательского могущества и благородства. Отдельное спасибо Джеффу Хуангу, одарившему меня эпическим шакрамом наряду с не менее эпическим легкомыслием. Вы восхитительны, генерал! Благодарю моего вечно поддерживающего, вечно позитивного, моего навеки вечные мужа, никогда не устану тебя так называть. Жизнь с тобой — ежедневное исполнение мечты. Благодарю всех своих друзей писателей, которые подбадривали меня, воодушевляли и бережно возвращали на землю. Джен Йоханссон, Двойные свидания намного забавней, когда наши мужья слышат, как мы кричим друг на друга в кухне. Натали Уиппл, мою фею-крестную дорожных приключений. Рене Коллинз за невообразимое веселье. Кейси Уэст, единственного человека, ради которого я пеку мятные кексы. Кэндис Кеннингтон, никогда не перестану любить куранту. Примечание. Куранта. Придворный бальный танец. Конец примечания. Мишель Ди Аргайл. Синдерс. Каждый день разбивает мне сердце. Примечание. Синдерс. Роман писательницы Мишель Ди Аргайл. Конец примечания. Джиллиан Шмидт. Софи и м на очереди. Кэтрин Роуз. Для друзей ты священный Грааль. Лауру Эллиот, «Люблю тебя так сильно, что сердце щемит». Саманту Верант, «Мою французскую принцессу». Ники Рааш, «Голос крови сильнее зова чернил». Ники Вонг, «За первый в моей жизни фан-арт, ты бесподобна». «The Ja Valentine's» и «The One Force», «Дебютировать с вами честь для меня» писательские группы, рецензентов, друзей из Твиттера, блогеров и всех остальных, кто смешил меня, давал мне советы и поддерживал в нашем безумном мире. Спасибо моим родителям Дугу и Мэри Джо, гордящимся мной и переживающим за меня. Я безмерно счастлива быть вашей дочерью. Спасибо моей сестре Мелинде. Всем бы иметь такую веселую и любящую сестру, как ты. Я очень постараюсь уговорить кого-нибудь снять по снегу, как пепел, фильм. Моему дедушке Дону, дедуля, я горда тем, что я Рааш. Моей бабуле Дотти, которой уже с нами нет, но если бы она еще была жива, то уверена, нашила бы нам много лоскутных одеял в стиле снега и пепла. Спасибо всей моей фантастически пестрой и безумно любимой семье: Лизи, Эдди, Майку, бабуле Конни, Дэби, Дену, тёте Бренди, всем моим двоюрным братьям и сестрам, которые слишком быстро растут: Сюзанне, Лилиан, Уильяму, Бредди, Хантеру, Лорен, Люку, Делени, Гарету, Крисси и Уайту. Бренди и, конечно же, Кайли, библиотекарши. Люблю тебя, моя старшая сестренка. Благодарю всех учителей и друзей, которые так радовались за меня, так поддерживали меня, так по-семейному ко мне относились, что у меня опять в глазах стоят слёзы: Ким, Боба, Кайлу, Джея, Келли и Кейтлин, Джанет Росс, Терри Томпсона, Мэта Лэнгстоуна, Ты будешь в каждой из моих книг. Элли, я буду любить тебя вечно за то, что ты первая, кто заплакал над моей книгой. И Эшли, три мушкетера навеки. Дженнифер, Элли, Сару Блэк, Диану, Сару Кучарский и Лорен. Благодаря вам, годы в университете бесценны. И Стива, классные стельки в придачу и распродажи кроссовок моей жизни». От всей души благодарю всех этих людей за то, что терпели мое чудаковатое писательское поведение, за то, что поощряли мои безумные амбиции 12-летнего подростка издать свою книгу, за то, что были так взбудоражены и рады, когда этим безумным амбициям 11 лет спустя суждено было осуществиться. Может, снег как пепел и счастливое достижение цели всей моей жизни — но такие потрясающие друзья и члены семьи, как вы, как каждый из вас, еще больший подарок судьбы. Чтобы поблагодарить всех, кто так или иначе помогал мне с этой книгой, мне бы, наверное, понадобилось написать целый роман. Поэтому все, что я могу сейчас сделать, это широко распахнуть руки и разом обнять всех вас до единого. Да-да, и вас тоже, читающих в эту минуту мой раздел с благодарностями и полуобескураженно-полурадостно качающих головами. Эта книга стоит чего-то сейчас только благодаря вам, удивительным вам, выбравшим ее для чтения, давшим ей шанс, позволившим моему необыкновенному миру стать частью вашего необыкновенного мира. Вы лучше и прекраснее